глава восемнадцатая В мои планы сегодня не входило просыпаться демон знает в каком лесу, одному, в броне и с единственным защитным артефактом в руках, похожим на тот, что был у меня во время нападения сада теней. Хотя правильнее его все равно будет называть талисманом, поскольку эта небольшая металлическая кругляшка спокойно помещалась у меня на ладони. По рунам я понимаю, что он, увы, не пассивный, И в него нужно влить ману для активации. Но ведь это еще надо успеть сделать до момента самой атаки. Сложно рассчитывать на что-то, когда не понимаешь, насколько оно вообще хорошо может защитить. Если кто-то решил меня убить таким интересным способом, то он должно быть тот еще затейник, который каким-то образом сумел не только пройти через мою охрану, но и не потревожить меня. Если же нет, то на иллюзию это не похоже. Я бы ее распознал. В таком случае выбора особо нет. Это дело рук Виктории, больше некому. Слишком уж у нее был многообещающий взгляд вчера. Из-за этого я довольно спокойно отреагировал на происходящее, несмотря на первостепенное удивление. Молча встал, проверил, что у меня есть. К сожалению, кроме одного талисмана защиты больше ничего не нашлось. а затем забрался на одно из самых высоких деревьев, чтобы понять, в каком направлении лучше идти, чтобы выбраться из этого места. Видимо, этого и ожидала Виктория, потому что я увидел идущий вверх дым. Причем там явно разожгли не какой-то мелкий костерок, а костерище. Будто кто-то решил зажарить на вертеле целого кабана и использовал для этого широченный мангал. Враг так явно бы не поступил. Значит, мне нужно следовать туда. Благо, опыт пребывания в лесу у меня был. Однако тут явно скрывался подвох, сомневаюсь что старшая сестра устроила бы мне простую прогулку по лесу. Впрочем, я это достаточно быстро понял, когда заметил активированную магическую ловушку и камеру рядом с ней. Такие я видел еще в своем самом первом тренировочном испытании в этом мире, но на нее я точно не попадусь. И пусть для большинства местных... Это стало бы той еще проблемой, но когда магия активна, я, если сосредоточусь, могу ее без проблем распознать. А когда ты видишь ловушку, она уже не является такой. Ловко обходя такие ловушки, одну за другой, я почувствовал на себе чей-то взгляд среди деревьев. На мгновение мне показалось, что это Виктория, но нет. За эти несколько дней я научился распознавать именно ее присутствие, и это точно не она кто-то другой, но кто? Успевая заметить только расплывчатый силуэт на одной из ветвей справа от себя, как следующее мгновение в меня что-то летит. Я, доверившись инстинктам, уворачиваюсь от этой атаки и только потом замечаю на земле стрелу, от которой исходит небольшой ручеек маны. Понимая, что это явно не к добру, я убегаю дальше, и спустя полсекунды стрела взрывается. Несильно. Но если попадет в тело, даже броня не убережет полностью. Если мне нужно только добраться до костра, то я могу неизвестного лучника игнорировать. Наверняка противник сильнее меня. Однако, должен ли я бежать? Если это реальный бой, то он не один, а я не со своим отрядом поддержки, чтобы полагаться на прикрытие. Нет, бой один на один не выход. Но я знаю, что делать». Делаю глубокий вдох, заранее направляя ману в ладони и наблюдая, откуда полетит следующая атака. Проходит несколько секунд, и вот я вижу, как в меня полетела новая стрела. Мгновение, и из моей руки вырывается водяной шар, летящий навстречу смертоносному снаряду. Догадка оказывается верна. Стрела взрывается еще на подлете, только в этот раз она замораживает мой водяной шар, и ледяные осколки разлетаются во все стороны не долетая до меня. Благодаря этому, я окончательно убеждаюсь в том, что взрывные стрелы активируются от соприкосновения с плотной поверхностью. И именно поэтому я раз за разом отстреливаюсь водяными шарами, не давая ни одному снаряду достичь цели. Тут самое сложное направить заклинание по траектории перехвата. Чтобы закрепить результат, я также скрываюсь среди деревьев, прикрываясь их стволами, не давая противнику точно прицелиться по моей фигуре с учетом того, что ему раз за разом нужно менять позицию, чтобы не дать мне возможности для ответной атаки. Попасть по мне становится непростой задачей. К тому же я по-прежнему вижу ловушки, чтобы они мне хоть как-то помешали. Пусть меня и старательно гнали на них, у врага остаются лишь два преимущества. Более высокий круг маны, но пока это лишь предположение, основанное на частоте атак, и то, что я его не вижу, этого партизана, до момента атаки. Однако мой противник не глуп. И поняв, что предыдущая тактика не работает, начинает закидывать меня градом взрывных стрел, словно надеясь, что одна из них все-таки зацепит меня хотя бы по касательной. Только вот это все одна большая ловушка. Мне ли не знать столь очевидной тактики? Водяной шар, снова шар, еще шар. А вот и ловушка. Я замечаю, как одна из стрел не взрывается при контакте с водяным шаром, а пронзает его насквозь летяя дальше в мою сторону. Готовый к этому, я использую талисман и ставлю перед собой дополнительный щит, на случай, если он не выдержит. Но талисман выдерживает удар, и, похоже, ничуть не хуже по качеству от тех, что были у Сада Теней. По крайней мере, прилетевшая в меня магическая стрела была начинена заклинанием третьего круга или выше. На этом атаки от лучника заканчиваются... Я несколько секунд прислушиваюсь к окружению, нам как будто куда-то ушел, либо закончились стрелы. Я беру небольшую передышку, которую мне дают. Все-таки бежать и на ходу применять заклинания, при этом удерживая концентрацию, очень изматывает. Однако эта передышка длится недолго, поскольку уже через несколько секунд в мою сторону из-за деревьев летит метательный нож. Я успеваю увернуться от него, и в последний момент замечаю магическую нить, привязанную кольцу на его рукояти. Нож в этот момент резко меняет свое направление и летит в мою голову. Поставить барьер или использовать талисман времени нет, поэтому я прикрываюсь рукой. Нож попадает по защитной пластине и оставляет на ней глубокий след, лишь немного не дойдя до кожи. Еще чуть позже я успеваю заметить начертанные руны на лезвии ножа их лазурный оттенок. Это определенно не сталь, а какой-то другой металл, раз он способен пробить доспехи. Я уже молчу о том, что нож сменил траекторию, и изначальная сила удара уменьшилась. В некоторой степени такой нож даже опаснее недавних стрел. Однако я не теряюсь и, пользуясь моментом, хватаясь рукой за нить, не беспокойся о том, что мой дар раскроет. Пусть и два, но она все же заметна даже для неодаренного тем более догадаться о ней несложно. Поэтому следующий миг я резким рывком со всей силы тяну нить на себя, а вместе с ней своего нового противника, который, похоже, просто не ожидал такого хода с моей стороны. Я вижу его падающее тело с ветвей, однако тот быстро обрывает контакт с нитью и ловко приземляется на ноги. К сожалению, делает он это слишком мягко, чтобы себе что-то повредить. Неизвестная мне модель доспеха полностью скрывает телосложение противника. Единственная черта, которую они в нем выдают, его сравнительно невысокий рост. Метр шестьдесят пять или семьдесят, не больше. И это еще в броне, которая делает человека визуально крупнее. Мой взгляд падает на его туловище. На нем были расположены крестом две перевязи с метательными ножами, один из которых как раз пробил мою броню. Всего их как раз было двадцать не считая того, который уже затерялся где-то среди деревьев. Неприятно. Сам же противник выглядит опасно. это его аура уверенности ощущается даже через доспехи. Та же походка, позиция, которую он занимает, и его стойка. Практически все выдает в нем опытного воинова, прошедшего сотни, если не тысячи сражений. И тут я ему не ровня. Я даже не уверен, «Есть ли у меня против этого любителя ножей хоть какие-то шансы, даже со способностями аналитика?» «Не уверен». «Малец, разве тебя не учили, что нехорошо сбрасывать взрослых с высоты?» Услышал я хриплый старческий голос. «Если это не подмена голоса, что тоже вполне возможно, то ему, скорее всего, немало лет. Вот значит, откуда взялся его опыт боя». Пять баллов за то, что быстро угадал с нитью и заблокировал нож. Двойка за то, что потянул. Что теперь будешь делать?» Какой-то говорливый наемник попался. Пусть я пока считал, что во всем виновата сестра, но нельзя было исключать возможность, что это очередной способ избавиться от меня, просто слишком уж замороченный. Так что лучше учитывать, что все, кто могут мне тут встретиться, попытаются меня убить. «Меня учили» что если кто-то пытается тебя убить, то у этого человека явно недобрые намерения». Ухмыльнулся я в ответ. Однако вряд ли мой собеседник мог прочитать мою мимику через защитное стекло, не говоря уже о том, что у меня есть план. Больше ничего говорить я не стал. В моей руке появляется шарик света, после чего я закрываю глаза и, взрывая его, даже не бросая в противника, чтобы он не успел среагировать. Вспышка временно ослепляет противника, пусть и совсем недолго, особенно с учетом доспехов, которые быстро подключают фильтры в таких случаях, но это позволяет мне выиграть немного времени, создавая дистанцию между нами. Увидев, что я убегаю, противник начинает преследовать меня, метая свои ножи. Я не без труда уклоняюсь от них и время от времени посылаю заклинания, прекрасно осознавая, что мужчина сильно сдерживается, будто играет с добычей. Мне же лучше. Тем более, это лишь часть испытания. Только то, что он сдерживается, не означает, что дистанция между нами не сокращается. Сокращается, и еще как. мы план завести его в одну из расставленных ловушек становится все сложнее реализовать. И вот когда до заветной магической сети, которую я, казалось, обходил совсем недавно, оставалось каких-то несколько шагов, он вместо того, чтобы продолжить метать ножи, полностью отказался от них и рывком разорвал дистанцию между нами. «Думаешь, я собираюсь бегать за тобой по всему лесу?» раздраженно произносит мой противник и ступает со мной в ближний бой. Первым же делом, вместо того, чтобы ударить, он пытается провернуть со мной захват и подставить мне подножку. От того, что противник быстрее, приходится атаковать в ответ, поскольку времени на уклонение просто нет, и это единственное, что приходит мне в голову. Я целюсь ладонью в его подбородок, пользуясь тем что мои доспехи тяжелее он в свою очередь уклоняется и хватает мою руку узнаю этот прием далее должен последовать удар по локтевому суставу даже если я в доспехах он может вывести мою руку из строя сломав внутренний механизм экзоскелета что будет минимум неприятно поэтому в ответ я использую заклинание искры собирая электричество в ладонях и бью разрядом по руке противника при этом разряд также проходит и по мне, но в меньшей степени, из-за защиты брони и моего контроля над созданным заклинанием. И все же моему противнику достается, разумеется, больше. Так что пока он отвлечен на болевые ощущения, я следующим ударом ноги отталкиваю мужчину от себя в сторону ловушки. В отместку незнакомец собирается бросить в меня нож. Однако я достаточно быстро создаю новое заклинание, игнорируя начинающуюся жгучую боль, в магических каналах из-за слишком частого применения заклинаний. Во врага летит малая ударная волна, и он то ли не успевает, то ли намеренно попадает под нее, после чего отлетает прямо в ловушку, где его перехватывает магическая сетка. Жаль, я не могу видеть его удивление. Однако, судя по тому, что мой лексикон слов пополнился новыми грубыми эпитетами, ловушка ему не очень пришлась по вкусу. Пока мужчина пытается выпутаться из ловушки, Я вырываюсь вперед и беру небольшую передышку. Я не знаю, сколько еще вокруг меня ждет проблем, так что лучше сейчас беречь силы. Тем более я уже стал перегружать энергетические каналы. Я тут вроде тренировку проходить должен, а не разрушать свое развитие. По крайней мере, я надеюсь, что эта тренировка. В этот раз мне на удивление отдышаться позволили. Я уже не спеша стал двигаться вперед. Пока не появится новый враг, нужно восстановить силы. И, разумеется, нельзя терять бдительности. Будто в подтверждение моих слов я наступаю на ловушку. До меня не сразу доходит, что это вовсе не одна из магических ловушек, которые я все это время наблюдал, а самая обычная, физическая, о которой я даже не подумал. Скрытая леска, скрытая между листьями, которые даже если очень внимательно наблюдать, можно легко проглядеть. Я слишком полагался на свое магическое зрение, и попался в простую, но от этого не менее смертоносную западню.